Великолепное было, вероятно, зрелище. Экс-министр, прямой как палка, в накрахмаленных брыжах и в расшитом камзоле, помпезно сидит под балдахином и внемлет чтению своих компиляторов. А те, стоя перед ним с непокрытыми головами, самым серьезным образом ему сообщают. «Пил так-то, мнение вашей милости по этому сложному вопросу было таково, в другом же, не менее затруднительном случае, ваши тайные советы королю были таковы» хотя все эти обстоятельства, конечно, были лучше известны их слушателю, нежели им самим, и большую часть их они могли узнать только из его доверительного сообщения. Я не в таком смешном положении, как великий Сюлли, но все же покажется странным, если Фрэнк осбалдистон станет давать Уиллу Трэшему формальный отчет о своем рождении, воспитании и положении в обществе. Поэтому, поборов искушение поддаться увещаниям «ПП», причетника нашего прихода. Я постараюсь обойти в своем рассказе все то, что вам уже известно. Однако кое-какие события я должен восстановить в вашей памяти. Если раньше вы их превосходно знали, то с течением времени могли забыть, а между тем они во многом определили мою судьбу. Вы должны хорошо помнить моего отца, ведь ваш отец был компаньоном нашего торгового дома, так что вы с детства знали моего старика». Но вряд ли видели вы его в лучшие дни, до того, как годы и болезнь охладили в нем пламенный дух предприимчивости и сковали его деловой размах. Он был бы беднее, но, пожалуй, не менее счастлив, если бы посвятил науке ту неукротимую энергию и острую наблюдательность, которую направил на торговлю. Однако в приливах и отливах коммерческой удачи, независимо даже от надежды на прибыль, есть что-то захватывающее для искателя приключений. Кто пустился в плавание по этим неверным водам, должен обладать искусством кормчего и выносливостью мореплавателя, и все-таки может потерпеть крушение и погибнуть, если ветер счастья под конец не станет ему услужать. Напряженное внимание в соединении с неизбежным риском, постоянная и страшная неуверенность, победит ли осторожность игру случайностей, не опрокинет ли злая случайность расчеты осторожности, занимает все силы и ума, и чувства, и торговля таким образом заключает в себе все прелести азартной игры, не нанося ущерба нравственности. В начале 18 столетия, когда мне с Божьей помощью едва исполнилось 20 лет, я был внезапно отозван из Бордо к отцу по важному делу. Никогда не забуду нашей первой встречи. Вы помните его резкую, несколько суровую манеру выражать окружающим свою волю. Мне кажется, я и сейчас мысленно вижу его перед собой. Прямую, крепкую фигуру, поступь быструю и решительную, острый и проницательный взгляд, лицо, на котором забота уже оставила морщины, и слышу его скупую, сдержанную речь, его голос, помимо воли, звучавший порою слишком жестко. Я спрыгнул с почтовой лошади и поспешил в комнату отца. Он шагал из угла в угол в спокойном, глубоком раздумье, которого не мог нарушить даже мой приезд, хоть я и был у отца единственным сыном, и мы не виделись четыре года. Я бросился ему на шею, он был добрым, хотя и не очень нежным отцом, и в темных его глазах засверкали слезы, но лишь на одно мгновение. дюбор пишет мне, что он доволен тобой, Фрэнк. Я счастлив, сэр. А у меня меньше оснований быть счастливым, — перебил отец и сел к письменному столу. Я сожалею, сэр. Я сожалею, я счастлив. Эти слова, Фрэнк, в большинстве случаев, значит, мало или вовсе ничего. Вот твое последнее письмо». Он достал его из пачки других писем, перевязанных красной тесьмой, замысловатыми наклейками и пометками на полях. «Здесь оно лежало, мое бедное письмо, написанное на тему, в то время самую близкую моему сердцу, наложенное в словах, которые, думал я, если не убедят, то пробудят сочувствие. И вот, говорю, оно лежало, затерянное среди других писем о всевозможных торговых операциях, в которые вовлекали отца его будничные дела». Я не могу удержаться от улыбки, вспоминая, как я с оскорблённым тщеславием и раненым самолюбием глядел на своё послание, сочинить которое, стоило мне, смею вас уверить, немалого труда. Глядел, как его извлекают из кипы расписок, извещений и прочего обыденного, как мне казалось тогда, хлама коммерческой корреспонденции. Несомненно, подумал я, такое важное письмо, я даже перед самим собой не осмелился добавить и так хорошо написанное, заслуживает особого места и большего внимания, чем обычные конторские бумаги.